Глава первая. Иногда у меня возникает желание уехать куда подальше, не объясняя причин и не оставляя контактов для связи. Взять только самое необходимое — плеер, несколько книг, тёплую одежду, средства гигиены и исчезнуть. Для всех. Но я делаю глубокий вдох, открываю глаза — Достаю из сумки ежедневник и за 10 минут свободного времени пытаюсь перекроить график, распланированный на будущую неделю. Или на месяц. О нет, совсем забыла. Я же обещала подготовить материал по хавортии и выложить сегодня пост. Хавортия — род миниатюрных и карликовых суккулентных травянистых растений. Придётся это перенести. Мне сейчас точно не до Инстаграма. Надеюсь, я никого не подведу. И вот это ужасное чувство, как бы никого не подвести, душит меня, и я испускаю мучительный стон. Не отрывая взгляда от дороги, мама протягивает мне пакетик с леденцами. Она думает, химозная дынная конфетка переключит меня с волны негодования на волну позитива. Если бы всё было так просто. Но я зачем-то беру упаковку, кручу-верчу-треплю, пытаясь её вскрыть. Когда мама резко сворачивает влево, спеша перестроиться на крайнюю полосу, пакетик наконец-то поддаётся. И на меня обрушивается ливень из желтых стекляшек в прозрачных фантиках. Мама с беспокойством косится на меня, и я закатываю глаза, предвидя, какие изречения далайламы последуют за этим взглядом. «Что?» Оттягиваю ремень безопасности и лезу под сидение, чтобы собрать леденцы. «Я спокойна!» На самом деле я злюсь. Не на маму, не на себя, а на весь мир и ситуацию в целом. Хотя нет, стоп. В этой ситуации есть вполне конкретный виновник, и его имя — Альберт Эдуардович. Кто этот человек? Как он выглядит? Неделю назад я даже не знала, как зовут нашего арендодателя, а теперь его имя скрипит на зубах, словно песок. Так не делается, о таком предупреждают заранее. Нельзя за пару дней найти подходящее место, а уж тем более собраться и переехать. Да, конечно, он в своем праве и все такое, но арендаторы тоже люди. Я отворачиваюсь и смотрю в боковое окно, понятия не имею куда мы едем. Мама сегодня уже дважды была в новом помещении, а я лишь в общих чертах представляю, где оно находится. Знаю, что витрины нашего магазинчика будут выходить на оживлённую улицу, и это плюс. А то, что квадратных метров станет в два раза меньше, естественно, минус. Ну что ж, придётся размещать стеллажи с учётом планировки, используя каждый драгоценный сантиметр. Мы подъезжаем к мини-маркету на углу двух улиц и паркуемся у обочины в неположенном месте. Нам туда. Мама указывает на жилое здание с десятком разномастных салонов на первом этаже. Она то и дело оборачивается, надеясь наконец-то увидеть грузовую «Газель», которая следовала строго за нами, но потом затерялась в потоке автомобилей. Я подхватываю партию эхиверии и иду следом за мамой, а на заднее сиденье авто остаются три флорариума. Флорариум — растительный террариум, декоративная закрытая емкость из стекла или каких-либо других прозрачных материалов, предназначенная для содержания и разведения растений. Я не смогла доверить их варварам в засаленных комбинезонах, несмотря на то, что каждый сосуд упаковала на совесть. В отличие от глиняных кашпо с малышками-суккулентами, мы спешим к входу, вторая дверь справа. Пока мама возится с ключами, я опускаю хиверии на порожек и бегу за остальными растениями. На обратном пути сбавляю темп, чтобы ненароком не споткнуться и не разбить флорариум. И только остановившись на верхней ступеньке, немного расслабляюсь. Последний рейс мы делаем вдвоем. Мама заметно нервничает, Газели всё так и нет, а мой желудок противно скулит. Я не то что не обедала, даже не завтракала. Вывеска кафе через дорогу так и манит названием «Пицца рай». Но я, вновь обнявшись с суккулентами, захожу в пустое помещение. Ничего так, свежо и уютненько. Стены светло-зелёные, удачного оттенка. Вот только если расположить стойку, как раньше, для больших растений места не останется. Но я, кажется, видела нечто подобное в Инстаграме, в профиле одной цветочной лавочки. Может, подсмотреть у них идею обстановки? Лезу в сумку за телефоном, а достав его, вижу пропущенный вызов. Что за день такой? Мысленно считаю до 20, но это не помогает. Зажмуриваюсь и начинаю счет заново. А ближе к 17 открываю глаза, подхожу вплотную к витрине и, заметив суету под окнами… Эти нерасторопные грузчики наконец-то приехали. Усаживаюсь на кусок картона, что лежит на подоконнике. «Привет, Ник! Прости, совсем забыла, что сегодня суббота!» Ещё после сдачи первой сессии мы придумали традицию — раз в неделю встречаться в шоколаднице и болтать о том о сём. У заочников жизнь куда менее насыщена, они не имеют привычки сближаться. По крайней мере, так считают многие. Ника атакует словесно-автоматной очередью. «Ну нормально. Я её жду, значит, а она забыла. Названиваю, не реагирует. Ты записываешь что ли, веди ежедневник, если за неделю всё из головы успевает выветриться». «Привет!» — смеётся она. «Ты куда пропала-то?» Парень, что ли, появился? Ага, парень. Смотрю на грузчиков, которые стремятся захватить несколько коробок разом, и начинаю кипеть от злости. Мама максимально деликатно с этими криворукими. А те только отвернись, в пять секунд угробят все растения. Слушай, Ник, я не смогу к тебе сегодня присоединиться, извини еще раз. И пусть выпить кофе и слопать пирожное мне жутко хочется, я давлю в себе эти желания. Наши традиционные субботние посиделки придется отменить. «Значит, угадала. Парень!» Ещё больше оживляется она. «Да какой парень?» Выскакиваю на улицу, не в силах спокойно наблюдать за этим безобразием и саркастично цыжу сквозь зубы. «Красавчики!» Видимо, получается громко и отчётливо, потому что Ника спрашивает. «У тебя их несколько?» «Двое, и они преклонного возраста». Одногруппница вновь смеётся. «Тяжёлый случай!» «Ник, слушай, мне реально некогда!» Мы тут переезжаем, в смысле не мы, а наш магазин. И как теперь вас найти? Оборачиваюсь, чтобы разглядеть табличку на здании. Московская, 18, мы пока без вывески. Я как-нибудь заскочу, любопытно. Хорошо, увидимся. Завершаю вызов и подхожу к маме. Возле нее уже образовалась целая гора. Витрины и стеллажи, разобранные на отдельные полки. Металлические стойки и подвески, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Десять ящиков с растениями. каждое из которых было хорошо упаковано еще с утра, когда казалось, что времени еще вагон и несметное количество мелких коробок. В них мы, буквально в последние полчаса перед приездом службы грузоперевозок, судорожно раскладывали оставшиеся кактусы, седумы, хавортии, милашки-каланхоя, фиалки, пустые кашпо и всякую мелочь, и не могли не переживать за самочувствие каждого при транспортировке. А сейчас эти два недочеловека практически швыряют малюток на асфальт. «Мам!» вырывается из меня, когда одно бездушное тело собирается сделать пирамиду из коробок с суккулентами. Мама тоже тревожится, но это не мешает ей вежливо апеллировать словами. «Молодой человек, занесите, пожалуйста, только мебель и упакованные ящики, а с открытыми коробками и отдельными растениями мы разберемся сами». Я выхватываю из чужих медвежьих лап катку с каучуконосным фикусом и, сдерживая себя, чтобы не выругаться в голос, направляюсь к дверям магазина. «Спасибо, Альберт Эдуардович». Было так любезно с вашей стороны помочь женщине в её и без того катящемся под горы мелком бизнесе. Грузчики с ухмылкой таращатся на меня, когда я берусь за объёмную коробку с коктусятами. Она не тяжёлая, но громоздкая, и я выглядываю за неё, чтобы не оступиться. Иду неторопливо, вымеряя каждый шаг, а когда оказываюсь внутри помещения, нестерпимо хочется показать наблюдателям неприличный жест. Но я ставлю коробку у стены и принимаюсь осматривать своих малышей, делая вид, что на гоблинов из газели мне наплевать. Хотя внутри меня бушует тайфун. Вообще-то я безумно люблю то, чем мы с мамой занимаемся, и готова часами нянчиться с растениями. Но сейчас, помимо негодования и голода, я испытываю усталость. Поэтому могу думать лишь о горячей пенной ванне, в которой я буду лежать уже сытая и в меру довольная. «Всё, уехали!» — докладывает мама и оглядывается по сторонам. «Надо бы сдвинуть это к стене, чтобы не мешалось на проходе». Я, кстати, тоже об этом подумала, когда входила. поэтому без лишних слов отправляю кактуса на окно и присоединяюсь к маме. Мы корячимся с мебелью минут 5-7, не больше. Со стороны, наверное, кажется, будто две сумасшедшие феминистки стремятся доказать всему миру, что способны свернуть горы и без мужского участия. Но на самом деле ни я, ни мама не являемся приверженцами этой идеологии, просто снаружи раздается странный звук, который заставляет вздрогнуть всем телом. Я первая выбегаю на улицу. «О, нет! Нет!» Две коробки с синполиями опрокинуты. Что-то похожее на третью виднеется под колесами. Кругом глиняные черепки, размазаны грунты, вдавленные в асфальт пахифитумы. Падаю на колени и, будто не веря своим глазам, заглядываю под машину. У меня невольно вырывается протяжный стон. Хватаюсь за уцелевшие фиалки, подгребаю их к себе, осматриваю со всех сторон. От осознания увиденного мне хочется разрыдаться. И тогда я резко вскакиваю. Собираясь садануть по этой вылизанной черной убийце с надписью «Рейндж-Ровер» на багажнике, хоть чем-нибудь. Ногой, рукой, кирпичом мне сейчас все равно. Но из машины, к моему счастью, выходит ее хозяин, и я без малейшей заминки обрушиваю весь гнев на него. «Ты совсем слепой, что ли?» Кидаюсь ему навстречу. Любезничать как мама не собираюсь. Кстати, мама уже стоит у меня за спиной. Чувствую ее руку у себя на плече и задыхаюсь от возмущения. ну как она даже сейчас может оставаться такой спокойной? Кажется, парню нет никакого дела до нас. Он осматривает свою поганую тачку. Заметив что-то, может, царапину, скидывает руки и запускает пальцы в небрежно уложенные волосы. «Черт!» — срывается с его губ. Наши взгляды встречаются. Я еще больше злюсь, потому что он вдруг примил улыбается. «Простите, ради бога, я не хотел!» «Что? Простите? Не хотел?» Мама спешит уладить ситуацию, но я не даю ей вставить и слово. «Если есть бог на этом свете, есть и дьявол!» Задыхаюсь, меня просто разрывает от возмущения. «Этот дьявол? Кто бы мог подумать? Ездит с выданными в преисподней правами и номерами тоже!» Вместо того, чтобы как-то оправдаться или ответить на мой выпад, этот папенькин сынок снова улыбается. Вот так запросто. Смотрит на меня и улыбается. «Как же бесит!»